Старик, падишах и воры Курдская народная сказка В одном городе жил-был старик-бедняк со своей женой. Бедняк славился тем, что умел он любую загадку разгадать, любой обман распознать. Говорили даже, что он может в толпе вору угадать. А в том городе жило 40 воров, Все это знали, но никто их поймать не мог. Однажды воры у самого падежаха казну обокрали. Падежах позвал к себе бедняка и сказал, «Говорят, ты умеешь любую загадку отгадать, Любой обман распознать, в толпе вору угадать. У меня из казны украли золото. Я тебе даю сроку сорок дней. Отгадай, кто эти воры, и получишь награду». А если не назовешь мне воров, Я велю палачу голову тебе отрубить. Вернулся старик домой опечаленный. — Что тебе сказал Падишах? — спросила у него жена. — Падишах позвал меня и сказал, Говорят, ты умеешь любую загадку отгадать, Любой обман распознать, в толпе вору угадать У меня из казны украли золото, Я тебе даю сроку сорок дней. Отгадай, кто эти воры, и получишь награду. А если не назовешь мне воров, Я велю палачу голову тебе отрубить. — О, беда, беда нам! Разве можешь ты воров узнать? Запричитала старуха. Загоревали они, Не придумают, как из беды избавиться. А воры, которые золото украли, Прослышали, что по дешах Приказал ворожею угадать, кто золото унес, и испугались. Когда стемнело, собрались они, и старший среди воров сказал. — По вечерам муж и жена всегда говорят, рассказывают друг другу о том, что они за день видели. Давайте пошлем одного из нас к старику, пусть послушает, о чем они со старухой беседовать будут, и расскажет нам. Послали воры своего человека к старику. Тот подкрался к окну, приложил ухо и слышит голос старика: « Жино, всего их было сорок, но одного уже нет, осталось тридцать девять. Это старик о днях сказал, Падишах дал ему сроку сорок дней, и один уже прошел. А вор прибежал к своим и сказал, «Они там про нас говорят, и всё они знают, я сам слышал, своими ушами, как старик произнес, жена, всего их было сорок, но одного уже нет, осталось тридцать девять, разве это не про нас?» «Ведь когда я уходил, на месте нас оставалось тридцать девять!» Воры переполошились, и на другой вечер опять решили послать кого-нибудь разузнать, что им грозит. Теперь они послали сразу двоих. Подкрались воры к дому старика, и вдруг слышат голос старика. «Всего их было сорок, но двух уже нет». Осталось 38 А старуха ему отвечает Да, двух уж как не бывало Воры прибежали к своему главарю И крикнули наперебой Они там все про нас знают Мы своими ушами слышали, как он сказал старухе Всего их было 40, но двух уже нет Осталось 38 А старуха ему ответила Да, двух уж как не бывало но разве это не про нас? «Ведь когда мы вдвоем уходили, на месте оставалось тридцать восемь!» Главарь подумал-подумал, посоветовался со всеми и говорит. «Надо все золото старику отнести. Пусть он вернет его падишаху, ни то не спастись нам от виселицы. Старик все про нас падишаху расскажет». На другой день воры послали своего человека к старику. Пришел он, золото принес и говорит. «Возьми все золото, которое мы из казны Падишаху украли. Отнеси его Падишаху, только нас ему не выдавай!» Но старик не стал золото брать. «Если я возьму его и к Падишаху пойду, он спросит, где воры. Что же я ему тогда скажу? Он подумает, что это я казну обокрал и велит меня повесить». «Как же нам быть?» — взмолился вор. «Помоги нам! Мы не хотим, чтобы нас казнили!» «Когда настает ночь, отнесите сами золото и положите туда, откуда взяли. Тогда по дешаху не придется спрашивать, где воры!» Вор побежал к своим. Подумали, подумали они и решили, что старик прав. Когда настала ночь, отнесли сами золото и положили его на место. Утром визирь доложил падишаху, что все золото снова на месте. Падишах удивился, как быстро старик отыскал воров. Позвал он старика к себе и сказал, «Твоя мудрость спасла мою казну. Какую ты хочешь награду?» А старик обрадовался, что Падишах не велит его казнить, и воскликнул «Да будет вечная жизнь Падишаха! Мне ничего не нужно! Позволь домой удалиться и не искать больше воров!» Падишах приказал отпустить старика.